Глава 10 Аратарн, Лидаэль, Горджелин равнодушный и Гном Арбас. Император Мельина, королева Вейда. Это был очень странный путь. Вейда бледнела все больше, порой эльфийку начинала шатать. И тогда губитель с возрождающей подхватывали ее под руки, почти тащили вперед, шли молча, почти не тратя сил на разговоры. Об исчезнувших новых своих знакомцах словно забыли. Здесь, в областях сущего, над которыми и великие духи уже не властны, где жизнь и смерть меняются местами, что значит одна мимолетная встреча. Серое Марево вокруг, однако, мало-помалу менялась. Иные области становились заметно темнее, иные, напротив, светлели, однако это ничего не значило. Сперва эльфийская королева держала след более-менее уверенно, не колебалась, хотя явно слабела с каждым новым заданным ей уже поворотом. Постепенно, однако, уверенность ее таяла. Вейды все чаще замирала, и задержки эти становились все дольше. Область густого, плотного и темно-серого тумана их пропустила а вот следующее, куда светлее, вдруг вздыбилось под ногами, и они едва успели шарахнуться назад. Ледоэли удалось разглядеть там, в истончившемся мареве и в самом деле медленно вращающиеся исполинские зубчатые колеса, словно бы из начищенной бронзы. Горджелин, шагавший в хвосте отряда, ничего не увидел, но удивленной дочери заметил, что визуализации сложнейших чар могут быть совершенно разными, в том числе и вот такими. Дальше стало хуже, намного хуже. Светлое и темное почти сливалось, успокоительно серого, нейтрального, считай, и не осталось. А в опасном теперь проглядывали уже не зубчатые колеса, нет, каждый видел что-то свое. Император Мельина, живой и здоровый, подкидывал заливисто хохочущего малыша к небу, а рядом счастливо улыбалась Тайде, поглаживая заметно округлившийся живот. Император знал, что там дочка. Королева Вейда шла по вечному лесу, занявшему десятки и десятки лик прежде полубезжизненной степи. Ее подданные были заняты делом. Отвоевывали у заросших пыреем и болиголовом пустырей новые пространства, где совсем скоро поднимутся непролазные чащи, где дорога только по воздуху, с одной огромной ветви на другую. Аратарну или доэли виделось одно и то же, от отчего они оба краснели, словно подростки, и неосознанно хватались за руки. Как и император, они видели себя, дом, счастливую семью и с улыбкой наблюдавших за ними Горджелина с Эльтарой. Что видели губитель и возрождающее, они не открыли никому. Не весть, что выходило хуже, брести по над раскрывающимися безднами или лавировать между пугающе реальных миражей, где кажется, что только шагни — И очутишься в своей мечте, а все остальное исчезнет, как тот самый туман на заре. Однако они брели, медленно, едва-едва, но брели. Стояло ли время, шло ли, они не ведали. Но знали точно, что машина третьей силы работает, набирает обороты, зубчатые колеса крутятся, и возникающие видения отражают нечто куда более глубокое, чем чары, сокрытые за стенами колышущейся мглы. Эти видения должны были дать силы жить. Встать стеной на пути черного отчаяния, когда и сильный, и сытый, и хорошо вооруженный воин вдруг бросает меч, покорно подставляя шею под петлю, потому что смерть уже кажется ему избавлением от невыносимых мук. Аратарн кусал губы. В его ладони лежали тонкие пальцы Лидоэли, и он ощущал себя словно тот самый воин, которому легче умереть, чем длить страдания. Видения показывали их вдвоем, радостными, счастливыми. Но для этого следовало остановить дальних, А в этой битве он, Аратарн, сын губителя, не последний боец своего мира, владеющий и клинком, и магией, ничего не стоит. И должен беспомощно, обреченно ждать исхода работы совершенно непонятной ему магической машинерии. Это было невыносимо. За себя, за Ледаэль, за их счастье надо было сражаться. Лицом к лицу а не добиваться ни нарушения равновесия. Конечно, тут замешан спаситель, а с этой сущностью шутки плохи. Само собой, ни Аратар, ни Ледоэль его последователям не принадлежали, но знали достаточно, чтобы ужасала сама возможность вести с ним войну. «Ведь он неуязвим!» Спасителя не могли одолеть ни в одном мире, он воскресал подвергнутой мучительной казни, причем во множестве мест. И вот нашлись те, кто собрался бросить ему вызов, и не в обычных пределах пришествия. И этих смельчаков им, их отряду, третья сила предлагает удержать в узде во имя сохранения равновесия. Может, потому им и показали эти счастливые концы их историй, чтобы они знали, за что сражаются. Аратарн покосился на отца. Эльстан-губитель шагал с окаменевшим непроницаемым лицом. Да, не дать не взять странствующий эльф-целитель. Рядом с ним возрождающая в своем странном ало-бело-золотом наряде. И тоже мрачнее тучи. Что они увидели, два орудия, выкованные молодыми богами? Что им явила машина третьей силы? И Аратарн, привыкший, что между победой и поражением, жизнью и смертью зачастую пролегает узкая, как волосок, линия, порой лишь несколько слов, спросил это вслух. И Наири лишь печально покачала головой. Губитель сдвинул брови, но не от гнева, нет. Не спрашивай, Аратарн, сказала возрождающая. Не забывай, мы с твоим отцом не смертные и даже не перворожденные. Мы конструкты. Да, именно конструкты. Нам дана известная свобода, чем мы и воспользовались, но не более. У нас нет счастливого конца, Аратарн. Губитель не может не губить, а я не могу не возрождать. «Всущим множество того, что надлежит разрушить, и еще больше того, что надлежит возродить», — вступила Ледаэль. Эльстанцы на Ире обменялись взглядами, мол, что с этого молодняка взять? «Я любил твою мать, сын», — заговорил губитель. «И пока любовь жила, я был полезен. Я поистине губил не все подряд, а то, что следовало. Но Сааты нет». И рано или поздно натура губителя возобладает над сущностью Эльстана, который хотел, и, скажу без хвостовства, умел лечить. Мы с Анаире вновь сойдемся в вечной битве, потому что остановить ме, то есть губителя, может только она. Честное слово, драконы времени поступили мудро, заперев нас в ту темницу. Кто знает... Быть может, нам следовало бы туда вернуться. Возрождающая кивнула, соглашаясь. Эльстан прав. Даже если случится чудо, если третья сила одержит верх, нам с губителем все равно придется схватиться. Так что прости, Аратарн, но счастливого конца для нас и в самом деле нет. Орлу и дракону нечего показать нам. Закончил губитель. И вновь молчание. Вейде уже не могла вести Арбаза, гном отащили за собой эльстанцы на Ире. Вороны-посланцы больше не появлялись. Машина третьей силы набирала обороты. Серая муть сменялась фантастическими пейзажами дивной красоты. Приходилось пробираться узкими карнизами над глубочайшими пропастями, где по дну змеились пенно-голубые реки где поднимались радостно весенние леса, а среди них ультрамариновые крыши не то храмов, не то дворцов. Третья сила творила нечто прекрасное, но тут же сама и разрушала. Сверху на дивные области, на речные долины и цветущие чаще обрушивалась давящая масса зеленого, сперва света, а затем этот свет стремительно твердел, оборачиваясь изумрудным кристаллом, где застывало все, даже небесное светило. «Нам показывают, как это будет», — Ледоэль невольно прижалась к ротарну. «Хотят внушить уверенность в необходимости ими задуманного», — заметил Игор Джелин. оно и в самом деле необходимо, почтенные и Наири, и Ильстан. Откуда же нам знать?» Искренне изумился губитель. Почтенно Горджелин, зачем вообще подобные вопросы? Равновесие, пояснил снежный маг. Орлу и дракону важно сохранить равновесие. Вы два орудия достижения такового. Так вас, он хотел, похоже сказать, использовали, но вовремя остановился. Так было в прошлом, когда вы двое обретали свободу. Губитель и возрождающая замыкались друг на друге. Что оно давало молодым богам, это равновесие. Помимо очевидного, что сущее не разнесут в труху устойчивость течения силы и, соответственно, исполнимость чар, равно как и законов этого течения, откликнулась возрождающая. «По-моему, это очевидно, мудрый Горджелин». «Устойчивость бывает разная», — пробормотал снежный маг себе под нос и, казалось, оставил тему. Над головами в мохнатых сгустившихся тучах лопнула первая молния, за ней вторая, третья, а потом они заполыхали во множестве. Грянул гром, раскаты его сливались в сплошной грохот, но зато впереди проклятая мгла начала редеть. Еще немного, и серая завеса лопнула. Вокруг раскинулись привычные бездны межреальности, в самом сердце которой трудно ворочался исполинский конструкт третьей силы. Куда больше, чем мир, больше, чем множество миров совокупно, бесцветная стена, тянущаяся в бесконечность. И по этой стене туда-обратно заходили волны, сперва медленные, но стремительно набиравший быстроту. «Прочь отсюда!» — выкрикнул Горджелин. Они бежали, и междумирье вспухало вокруг них и лопалось огромными пузырями. Серая стена резко рывками отдалялась. Многоцветье того, что соединяет миры упорядоченного, раскидывалось за спинами беглецов, до тех пор, пока чудовищный конструкт Третьей Силы Не сделался едва виден. Королева Вейда просто рухнула вниз лицом и разрыдалась. Идти она не могла. Императору пришлось подхватить ее на руки. «Добрались!» — выдохнула лидаэль И тоже обняла Аратарна, уже никого и ничего не стесняясь. «А вот и обещанные врата!» — заметил Горджелин. Арка сияющего портала поднималась на три человеческих роста — сверкала и переливалась. — Не поскупилась третья сила, — вздохнула Инаири. Чем больше портал, тем он устойчивее, вроде бы так. — Тогда чего время терять? — Аратарн пожал плечами. — Раньше начнем, раньше закончим. Да и вообще, предпочел бы оказаться как можно дальше от этой машинки, когда она заработает на полную мощь. «А почему бы нам просто не уйти, куда глаза глядят?» Грюмова просил губитель. «Не получится». И Наири отшагнула в сторону, протянула руку и наткнулась на незримую преграду. «Орел и дракон не любят ничего оставлять на волю случая». «Верно, ворон вещал, что никакого выбора нет», — буркнул Аратарн. «Они, конечно, с самого начала все знали» и выпустили нас, когда сочли, что мы готовы. Если готовы, то пойдем». Император с легкостью держал на руках полубесчувственную эльфийку. «Полагаю, что появимся там мы не раньше и не позже, чем нужно, если третьей силе подвластно даже время». Ему никто не ответил. Они еще постояли, молча глядя на аполисцирующую гладь врат. Там, за ними, если верить Орлу и Дракону, лежит Хьорвард, город Бирка, и невесть, что творящий в нем Спаситель. Император Мелигина решился первым. Тряхнул головой и, по-прежнему, держа на руках Вейда, шагнул в портал. За ним, один за другим, все остальные. Последним шел Горджелин, и уже проходя зачарованные врата, он обернулся. Серая мгла вскипела, и словно и впрямь кипящая вода стремительно испарялась. За туманным занавесом скрывалось нечто вроде исполинской армилярной сферы, скрещенной с астролябией. Двигались колоссальные дуги, вращались зубчатые колеса, поднимались и опускались какие-то детали. Но не только. Среди всей этой механики плыли крошечные пятнышки миров. Со звездными куполами, светилами, голубизной небес, синевой океанов, зеленью лесов и белыми шапками гор. Иные из этих миров вдруг охватывала тьма, и Горджелину даже показалось, что он узнает очертания черного, его пылающий яростью взгляд сквозь облака мира, но завеса уже смыкалась за спиной снежного мага, и больше он ничего не мог увидеть. «Это что, и есть ваш Хьорвард?» Император Мельгина осторожно опустил постановующую Вейда на траву. «Досточтимый Эльстан, ты был целителем. Боюсь, без твоей помощи не обойтись». Если кто ожидал, что они окажутся прямо на поле боя, то он ошибся. Угасший портал вывел весь отряд на какой-то абсолютно мирно выглядящий лужок. С одной стороны речка, даже, пожалуй, ручей, деревенский выгон, огороженный плетнем, не для защиты, а чтобы только скотина не разбрелась. Чуть дальше неширокая дорога, тележные колеи, вечные лужи. Еще немного и деревенька, небольшая, но явно зажиточная. Крыши тесовые, дома в два этажа, огороды, риги, бани. Все тихо и мирно. Дымки над трубами. Едва доносится собачий перебрех. А вот и гуси, устроившиеся вокруг мельничного пруда. Да, там еще и мельница имеется. А еще дальше поднимаются леса. Губитель встал на колени возле эльфийской королевы. И Наири склонилась тоже, хотя совсем недавно отрицала у себя какие бы то ни было способности к целительству. Аратарн с ледоэлью, вот что значит привычка. Уже стояли спина к спине, каждый держа под наблюдением свою половину горизонта. Горджелин тяжело опирался на посох. От чего-то снежного мага мучила дурнота, словно от похмелья, хотя по-настоящему пьяным он не бывал никогда за все века своего существования. И именно он, снежный маг, поднял тревогу. Хотя ни его дочь, ни сын губителя ничего не замечали. Неупокоенные. Горджелин показал на зеленый и как будто совершенно умиротворенный деревенский погост подле маленькой церквушки спасителя. Поднимаются. Он не кричал, не повышал голоса, но посох его был уже взят на перевес. Точно! Аратарн резко развернулся. Секира готова к бою. «Ну, наконец-то! Хоть кому-то башку снести!» «Не стоит!» Губитель что-то по-прежнему делал с Вейда. Эльфийка стонала и вскрикивала. И Наири вполголоса уговаривала ее потерпеть. «Сейчас я им...» «Нет! Что ты?» Вдруг испугалась возрождающая. «Если ты начнешь, то где остановишься? Да и остановишься ли вообще?» «Верно!» Приугас Эльстан. — Пока и впрямь лучше не начинать. — Но ты, сын, и ты, Ледоэль, вы должны справиться. — Конечно. Скрипуче согласился Горджелин, хотя его никто и не спрашивал. И меня попрошу со счетов не списывать. — Тебя, досточтимый маг, при всем желании не спишешь. Возрождающая, улыбаясь, словно показывая, что слова ее не более чем шутка. — Тогда пошли, дочка. «И ты!» — оголовье посоха указало на аратарно. Ледоэль закатила глаза. «Отец, тут на всех хватит!» Император остался подле остальных. Гном Арбас по-прежнему с пустым взглядом застыл каменным истуканом, бесполезный огнеброс покрыт грязью. На погости меж тем зашевелилась земля. Скромные деревянные надгробия шатались и падали. Иные сразу обращались в щепки, мертвеки очень торопились. И деловито, не теряя времени, направлялись прямо к деревушке. Лидаэль лихо присвистнула в пору самому отчаянному уличному сорванцу, вскинула жезл, указала вперед, земля вспухла на пути мертвых, поднялась настоящей волной, заставляя и зомби, и скелеты судорожно карабкаться вверх. Получалось это у них плохо. Прямой путь к деревеньке, к живым, к лакамой теплой крови оказался отрезан. Мертвяки дружно обернулись. Погост был небольшим, но, как видно, старым. Из могил поднимались не только недавно похороненные, но и совсем древние костяки. «Если верно все, что я слышал об этом спасителе...» сквозь зубы процедил Горджелин, то это его работа. И должно случаться при так называемом втором пришествии, когда должен наступить конец мира. Его или не его, неважно. Неупокоенные развернулись цепью и бодрой рысью засеменили прямо к дерзнувшим бросить им вызов. Аратарн повел плечами, секира взрезала воздух. Этих надо перебить, и вся недолга. А как же бирка? Если мы оказались здесь, значит, так надо. Значит, того желала третья сила. Иначе отправили бы нас в иное место. Не поспоришь. Лидаэль небрежно повела жезлом. Неупокоенных охватило пламя. Древние кости вспыхнули, распадаясь пеплом. Зомби оказались покрепче. Они прошли сквозь огонь лишь слегка подгоревшими. С этими ринулся разбираться Аратарн. Его секира слишком долго оставалась без работы и сейчас разгулялась вовсю. Срубленные головы, отсеченные руки и ноги, так и летели в разные стороны. Император улыбался, глядя на яростного бойца. Эх, ему бы такого, когда сражались со всебесцветным нергом. Неупокоенные ложились перед Ледоэлью и Аратарном, словно трава под косой. Казалось, два таких, как они, боевых мага, ничего не оставят от мертвяков в считанные мгновения. И точно. Скелеты сгорали. Более свежие трупы обращались под секирой и Аратарна в малоаппетитное месиво. Горджелину не пришлось шевелить даже пальцем. Снежный маг нахмурился, когда раз сгоревший пепел вдруг зашевелился, поднимаясь и складываясь в только что спаленный скелет, только не белый и даже не серый. Зомби не срастались обратно. Хуже. Их изрубленные части соединялись в какую-то фантасмогорическую амальгамацию. Из двух десятков искромсанных трупов составилось нечто вроде громадной сороконожки. Ткани мертвых стремительно изменялись, переплавлялись в нечто совершенно новое. Обломки костей обернулись клыками и когтями. Пасть изрыгнула гнусно выглядящий зеленоватый пар. «Интересно, интересно...» Пробормотал горжелин но, судя по сведенным к переносице бровям, было ему далеко не только лишь интересно.